Глава 17. Сны пришли снова. Раньше Ирина думала, что их посылает это жевелье, но теперь, когда оно мёртвым грузом повисло на шее, они от чего-то стали ярче. Навязчивые зловещья. В них опять огнём горело пустошь, а острые шпили замка растворялись у ночи, словно не было их никогда. На этот раз над залитым янтарём полем звучал не плач. Кричала женщина, кричала страшно, надрывно, а ей вторил сумасшедший хриплый смех. Он пробирался под кожу, ввинчивался в уши. Ирина проснулась, задыхаясь от чужого отчаяния, которое переполняло её. Языки чёрного пламени едва трепетали, отбрасывая зыбкие тени на своды пещеры, расстеленный на камнях плащ не давал потерять последние крохи тепла, но лучше всего грели горячие объятия. Руки пусть тяжёлые прижимали крепко, не позволяя двинуться. Ирина, ошеломлённо распахнула глаза, макушку щекотал чужое дыхание, а перед носом оказались выступающие острые ключицы. Только остатки кошмара не позволили ей заверещать немедленно. В поисках тепла они с гором придвинулись друг к другу вплотную. Теперь Колдун беззастенчиво прижимал её к себе и дрых. Перед сном Ирина облачилась в непросохшую рубаху, потому что плащ был один на двоих, но оставить Гора спать на камнях было бы жестоко. Хотя он и утверждал, что способен выдержать и не такое, и всё равно, близко, почти кожа к коже, Ирина неудержимо покраснела и попыталась вырваться из объятий, пока колдун не проснулся и не начал насмехаться. Это он умел, но делал как-то беззлобно, будто подначивая и проверяя, ответит она или нет. Неосторожное движение заставило Гора прижать её крепче, а когда она попыталась выпутаться и подняла голову, то столкнулась с пристальным взглядом, в котором не было ни капли сна. Ирина забарахталась в складках плаща, которых неожиданно стало слишком много, откатилась к самой воде и рухнула бы, не бросив Гора её ловить. "Жива?" ворчливо спросил он. Егерина смогла только кивнуть, чувствуя, что сейчас воспламенится. Вот так запросто, почти голый спать с мужчиной. Позор какой. Хорошо, матушка не знает. Она после этого и смотреть на неё не захотела бы. Стыд грыз изнутри почище голода, зато немного отогнал страх и не помешал мёртвой хваткой вцепиться в локоть Гора, когда пришла пора двигаться дальше. Неизвестно, сколько времени прошло с тех пор, как они очутились под землёй. Что день, что ночь, в темноте всё едино. Пещеры с озером давно остались позади, а коридор ни разу не сузился и не вельнул. Пламя горюнка мне всё так же отбрасывало рыжие отблески на низкие своды и серых бугристых от времени плит. А воздух Становилось всё холоднее и суше, вызывая жжение в горле. Как ты думаешь, мы в подземелье где-вива города? спросила Ирина, когда молчать стало невмоготу. Вряд ли. Не та архитектура. Гор задумчиво разглядывал полурассыпавшиеся колонны, выхваченные пламенем из темноты. У Арлат был построен на руинах древнего королевства. Оно стояло на берегу огромного озера, севернее нынешней пустоши, и простиралось к Малахитовым горам. «У Орлат» — чужое певучее название будоражило воображение. Если замок из видений взаправду был дивьим городом, имя ему подходило. Так его называли в хрониках. Пожал плечами гор. «Здесь жили люди?» В том древнем королевстве слушать было куда лучше, чем вглядываться в темноту и трястись от неизвестности. Ерина всегда с восторгом ловила обрывки историй о стародавних временах, а тут целая кладезь того, что не могли знать матушка или домовой. Во-первых, о нём упоминается Аргонская летопись. Не помню дословно, что-то вроде Страна многих желаний. Во-вторых, После образования пустоши проводились раскопки. Сначала тайком, потом под эгидой, покровительством царя. Все родоединители, если не ошибаюсь. Того, который снова Девнодолий объединил? Да, его. Он объединял всё, что под руку попадётся. Половину вольных городов Малахитовых гор пожёг дотла, но это мелочи. Так вот... Связанного с Дивью нашли мало, зато обнаружили, что больше двух тысяч лет назад на этом месте жили люди. Толком про них ничего узнать не успели. Почему? «Война с Вистарией», — напомнил Гор. Тогда считалось, что янтарь с пустоши можно использовать, вот и бодались за него четверть века. Потом гонения на магов, Ввие эпидемии моровых паветрия и дело до древних мертвецов уже никому не было. Я думала, под землёй только чудь жили. Про чудь среди образованных магов упоминать не принято. С низководительно охмыкнул он. Это ещё почему? Потому что доказательств их существования нет никаких. Кто-то где-то что-то слышал и кому-то рассказал. Ни в одной летописи не сохранилось упоминаний о дни домыслой. Чуть не знались людьми, не вели торговлю, они вообще не выходили из своих подземелий, или что у них там по легендам было. Общались только с девио, а когда пришла Пустошь, просто исчезли. Не удалось найти даже намёка на их присутствие, хотя искали. Можешь поверить? Поэтому сейчас считается, что подгорный народ это выдумка Диви, чтобы не пускать людей к земным недрам. Странно всё. Матушка рассказывала иначе. Есть люди, есть нави, мёртвые и разумные, они прячутся за рекой и носы не кажут на человеческие земли. Не то, что в стародавние времена. Ещё есть упыри и вордалаки всякие, нави по рождению. Оставшиеся с древней войны, не живые и ведомые одним лишь голодом, одно слово нежить. Есть нечисть: русалки, лесовики, болотники, серединка наполовинку. Живут они иначе, но ведь живут, пакостят. Правда, человеческому племени, но и люди не всегда друг с другом ужиться могут. Раньше ещё чуть дивья были. Может, ещё кто, о ком даже сказки молчат. Девь под солнцем вольно гуляли, чуть подгорный народ в самых глубоких пещерах города строили. А теперь выясняется, что чуть просто выдумка. Совсем ничего не осталось. Гор с сожалением покачал головой. "Аля, это песни полные, сама понимаешь. Может, где-е остались свидетельства, но мне о них неизвестно. Зато про людей знаю точно". «Вот бы найти что-нибудь», — с сожалением протянула Ирина. «Подземелье больше не казалось таким ужасным, ведь у нём таилось столько загадок. Занятно, для чего оно было древним людям? Не жили же они тут?» Мысли о подстерегающей за углом опасности благополучно выветрились из головы. «Ничего проще», — ухмыльнулся Гор. «Расшифруй древние письмена». Узнаешь много нового. Всё магическое сообщество у тебя на руках носить будет. Он подошёл к стене и провёл ладонью на уровне глаз, смахивая паутину. На камне оказалась выбита надпись: какие-то палочки и кружочки, полустёртые от времени. Смешно. Если бы колдун не рассказал, Ирина в жизни бы не догадалась, что это буквы, а он ей про честь их предлагает. Почему никто до сих пор этим не занялся? Горний, останавливаясь, двинулся дальше. Пришлось бежать за ним. Зачем? Смешок у него вышел не весёлый. Наши маги предпочитают более весёлые памятники, чем черепки и проржавевшие наконечники стрел. Золото никто не нашёл, магических предметов тоже. Древних городов не сохранилось, как и могил. Даже письменные памятники встречаются редко. Круг слишком прагматичен и не разбрасывается силами на то, что не приносит пользу. Но ей шанс узнать что-то новое. Разве это не польза? Ирина всегда считала черодеев круга всезнающими мудрецами. Ведь если бы не они, властители ни за что не прекратили бы войны. И от мрачных поветрий спасения бы не было. И о простых вчерадеях никому было бы позаботиться, а тут выходило, вот они, потерянные знания лежат под ногами, никому не нужные. Учится бы тебя, вздохнул Гор. Опять смеёшься? Нет, я совершенно серьёзен. Вся задатки у тебя есть и желания через край. Кому я нужна без силы и без денег? Этого Ерина говорить не стало, и так понятно. В ученики брали тех, кто мог доказать, что чего-то стоит и сколько стоит. Даже этих крупиц хватило бы, чтобы передавать знания или искать утраченное не нужно быть магистром. Ты не представляешь, сколько времени нужно потратить, чтобы найти достойного хранителя. Большинство магов до сих пор предпочитает прятаться по кустам. Привозят учеников только на церемонию обретения. в самом круге обучается знать, или чисто любовные выскочки, неизвестно кто из них вредит больше. Но ты не похож на того, кого учили в кустах. Евина не удержалась от колкости и заработала полный возмущения взгляд. Это же надо, обиделся. Разговору не суждено было продолжиться. Колдун застыл, Елена, которая то и дело оглядывалась на загадочные письмена, не сразу это заметила и врезалась в гору в спину. А замереть было от чего. Коридор внезапно раздваивался. Одна его часть превратилась в грубые ступени, ведущие вниз, в мрак. Другая расширялась и резко сворачивала влево. "Знаешь, я думаю, вниз нам не надо". Глубокомысленно заметил Гор. Впихнув ей в руки каменную плошку с горюнь камнем, он вытянул из ножен меч, самый простой, одноручный, без единого украшения, лишь на лезвие темнели арийские руны. Ирины не смогла разглядеть подробнее, темно было. Не похоже, что рядом есть нежить, пробормотал Гор, рассматривая надпись. И если только блок действует не на всё подряд, она должна светиться. Ирина с любопытством заглянула ему через плечо. Видела такое когда-нибудь? Теперь пришёл черёд колдуна удивляться. Она нехотя кивнула. У отца вооружённый висел похожий меч. "Верен до моста", гласили на нём резы. Брат от с ума сходил, всё мечтал, что отец подарит если не такой же меч. Что сам чует на вью кровь, то попроще, но обязательно с надписью. Не сложилось. Я смотрю, ты полна секретов. Ладно, пошли. Держись рядом. Спустя дюжину шагов коридор раздался в ширину, превратившись в огромный круглый зал. Гор осторожно забрал у Ирины огонь и заставил пламя вспыхнуть ярче. Анну осветила гладкие полы из чёрного полированного камня с серебристыми прожилками, высокий свод, украшенный потемневшей от времени фреской, искусно изображающей россыпь звёзд на ночном небесном покрывале. Стены. Ирина закусила рукав, чтобы не завежать. Стены состояли из продолговатых ниш, расположенных в три яруса, и из них, от пола до потолка, На неё тарещились усыпанные золотом скелеты. В пустых глазницах тускло мерцали драгоценные камни, лысые черепа укрывали тончайшие сети из золотых нитей. Пальцы были унизаны тяжёлыми серебряными перстнями. "Бела", протянул Гор, поднимая огонь повыше. "Как ты сказал?" задушенно прошептала Ирина. "Не нашли золота?" Молчаливые кости, ослепительно белые, словно не прошли бесконечные века, не вызывали ничего, кроме ужаса и желания бежать без оглядки. Это не черепаны чистоколе, с ними Ирина свыклась быстро. Спасибо, дедушки. Она мысленно повинилась перед домовым, тот, наверное, до сих пор ждёт её, место себе не находит. А она даже не спросила Что за светопредставление в лесу ночью было. Зато горы мертвецы ничуть не испугали. Он уже стоял возле ближайшего скелета и внимательно рассматривал драгоценности. Странно, что под такой тяжестью кости до сих пор не развалились, пробормотал он. Не трогай, Ирина вцепилась ему в руку. Добрось. «Да что им будет, они мёртвые, а мруны «Они свежие покойники, а это скелеты. Они ходить не смогут». Гор беспечно наклонился, изучая перстни. Хорошо хоть не пытался свинтить один на память. И потом. Маруны появляются в местах сильных магических эманаций, а здесь среда полностью стерильна. Когда он забывался, то говорил быстрее и сыпал незнакомыми словами. Ирина терпела, что... хоть и жутко хотелось силком оттащить горе-мудреца подальше от мертвяков, пока тот окончательно не забыл, что им нужно выбираться, или пока на них не набросилась толпа разъярённых скелетов, объясняй им потом, что они ходить не должны. — Это хорошо? — устала, спросила она. — Лучше, чем я мог ожидать. Всё так же отстранённо ответил горь. И если на нас нападут, то не используем магию. Обнадёжил. Можно подумать, у них и так был шанс. Она драться не умеет, а Гор со своей раной еле шевелится. Мысль неприятно царапнула, и Ирина нахмурилась, стараясь понять, что не так. Минуту другую следила за колдуном, тот переходил от ниши к нише, внимательно осматривая скелеты. Больше не сутулился, не кашлял, перестал разговаривать рубленными фразами. «Гор...» — сейчас отмахнулся он, даже не обернувшись. «Подожди. Как твоя спина?» «Что?» — колдун медленно повернулся к ней. «Твоя рана», — напомнила Ирина. «Как она?» — гор, хмурясь, повёл плечами, распрямился и замер. Даже дышать, кажется, прекратил. Странно. Дай посмотрю. Ирина забыла, что порядочные девушки не лезут мужчинам под одежду. Помогла задрать рубашку, и поражённо охнула. Отёка больше не было, краснота сошла, рана подзатянулась, а янтарь вышел наружу. Раньше он казался вросшим в тело намертво, а теперь его можно было вытащить, если постараться. Хотя Ирина не рискнула бы. Ну что там? Гора попытался заглянуть через плечо. Никакого сравнения. Она тронула пальцами камень, тот был холодным и мутным, мёртвым. Город встряхнился, одёрнул рубашку и вздохнул полной грудью, даже не закашлевшись. Значит, я был прав. Довольно хмыльнул сеон. Всё дело в этой дряни. Она не даёт ране затянуться, не говоря о том, что мешает колдовать. Отправка простого вестника заставила меня слечь. А раз здесь магический барьер, то камень бессилен. «Но без него ты бы погиб», — напомнила Ирина. Палка о двух концах. Мой дед говорил, что янтарь негативно влияет на дар. С одной стороны усиливает, а с другой блокирует развитие намертво. Если раз воспользовался усилителем, будешь зависеть от него всю жизнь». Что, учитывая моё положение, совершенно не вдохновляет. Жаль его теорию, никто не воспринимал всерьёз. Горст с тоской посмотрел на скелеты и двинулся в сторону выхода. Ещё один коридор уходил из зала в потёмке. Разве доказательств не было? Ирина снова вцепилась ему в локоть. Этот ход был уже предыдущего. Двое могли идти только друг за другом или тесно прижавшись. Они поехали их собирать, когда Крук поднял его насмех. Колдун говорил ровно, но мышцы на руке закаменели, а лицо стало неподвижным, злым. Такое было с ним во время их первой встречи на лесной опушке. Это здесь не волхву, да? тихо спросила Ирина. Вот почему гор так близко к сердцу воспринял эту смерть. Он промолчал, смотрел перед собой. На лице играли желваки. Внутренний круг чародеев не любит новое. Не в попад, ответил он наконец, и не принимает того, что идёт вразрез с их представлениями о мире. Мысли деда восприняли как крамолу, его лишили учёной степени и регалий, а он в пику остальным стал волхвом и отправился доказывать свою правоту. Где искать разгадки? Как не возле пустоше. Ирина жалостливо погладила его по руке. Ты не виноват, это был его выбор, мягко выдохнула Анна. И я тоже ему не поверил. Лицо Гора напоминало грозовую тучу. Он судорожно вздохнул и опомнился, буркнув: "Под ноги смотри. Больше ничего не скажет". Поняла Ирина и поспешила сменить тему. Расскажи про внутренний круг. Горф фыркнул, но отмалчиваться не стал. Хотелось верить, он благодарен ей, что не стала расспрашивать хоть немножечко. Это 12 сильнейших магистров. Они занимаются политикой, проводят испытания учеников, решают, кто куда отправится, где будет служить. В их руках власть и деньги. Слышала девиз круга: равновесие и невмешательство. послушно повторила Ирина Заученная. Его придумали основатели круга, пятеро магов. Они мертвы. Все. Гор болезненно поморщился и продолжил. Если сотню лет назад эти слова имели смысл, то теперь превратились в ярмо. А магистры их неукоснительно придерживаются, и это порой создаёт кучу проблем». Разве плохо? Они с Нешкой чаще всего спорили на эту тему. Я слышала, магистры даже могут приказывать царям и останавливать войны. Не все с этим согласны. Поэтому на практике всё не так просто. Иначе Девнадуль и Парелия не сцепились бы из-за ерунды. Ирина подтопила, закусив губу. Она до сих пор не могла слышать о войне. Сразу вспоминала тот день, когда отец обнимал её в последний раз. Он радовался непонятно чему, обещал, что как вернётся, всё станет иначе, и не вернулся. Гор быстро взглянул на неё и нахмурился. Отец. Коротко спросил он, не уточняя. И брат. Ирина почти обрадовалась, когда коридор оборвался очередным громадным залом, прервав тягостный разговор. снова сотни покойников второщились на них из ниш, снова блестели в отблесках пламени драгоценности. Но на этот раз Горс держался и не стал задерживаться на проевшейся дальше. Всё повторялось ещё трижды. Узкие ходы сменялись склепами, полными увешанных драгоценностями мертвецов. Они ещё тем потеряли. В одном из залов можно было разглядеть остатки каменной арки, вырезанной в стене. То ли просто украшение, то ли запечатанный ход. «Что ты делал возле пустоши?» Этот вопрос надо было задать раньше, но Ирина сообразила только сейчас. Хотя задать хотелось совсем другой. «Про тот поцелуй в лесу, но вряд ли сейчас подходящее время», — искал убийц. «Ночью?» Недоверчиво переспросила Ирина. Когда тени из оврага вылезли, до сих пор они не приближались к пустоши. Хотя сегодня их поведение было ни на что не похоже. Такое ощущение, что они целенаправленно гнались именно за нами. Надо бы изучить твоё жилище. Может, оказаться их притянуло, когда ты к нему обратилась. Но ведь раньше такого не бывало, возразила Ирина. Хотя, если подумать, часто ли она колдовала ночью вне дома? Всё бывает в первый раз. В очередном зале они задержались. Гор, несмотря на её робкие протесты, велел поднять пламя повыше и полез исследовать скелеты, пока Ирина тряслась, стараясь не жмуриться. «Куда ни обернись, обязательно столкнёшься с чёрными провалами глаз». Казалось, мёртвые следили за каждым движением незваных гостей, готовые в любой миг призвать хранившие их древние силы это маги. Наконец возвестил Гор, когда Ирина была готова сдаться и признать, что сейчас умрёт от страха. С чего ты взял? Тут есть мужчины, женщины, но ну, ни у кого даже завалящего ножа. Вряд ли в старину был обычай, запрещавший хранить оружием. Точнее сказать не могу, надо бы взять пару костей. Нет, вскрикнула Евины и тут же зажала рот ладонью. Оклик вышел громким, звонким эхом разнёсся по залу, разбился о стены и усилился, словно каждый череп спешил повторить за ней: "Нет, нет, нет!" Её затрясло. На ресницах набрякли слёзы. Страшно. Скелеты вызывали суеверный ужас, который нарастал и нарастал, мешая вдохнуть. Что-то случится сейчас неминуемо, что-то непоправимое. Ирина. Горм мгновенно оказался рядом, схватил за плечи, заглядывая в глаза. Эй, ну что ты перестань. Это просто кости. Они отгуляли своё тысячи лет назад. А здесь нет никого. Ехирина затрясла головой, не в силах выдавить ни звука, попыталась спрятать лицо, но Колдун не дал. Прохладные пальцы скользнули по щекам, легли на виски, поглаживая. Я ничего не буду брать, обещаю. Смотреть в глаза не выходило. Ирина зажмурилась, боясь найти насмешку или укоризну, но Гор говорил тихо и мягко: "Поверь мне. Сейчас мы с тобой развернёмся и пойдём дальше. Я больше не буду их трог. Эхо оборвалось жалобным вздохом, слабым, скорбным. Ирина в ужасе обернулась на склепе никого не было, только с потолка пришёл порыв горячего ветра, которому не откуда взяться в подземелье. Но воздух дрожал, раскалялся всё сильнее. Их уже всего были шаги. тяжёлый, медленный, словно великан из старых сказаний, неспешно обходил свои владения. Кто-то здесь всё-таки был. Вот и наука. Никогда не нарушай чужой покой, даже если кажется, что хозяева спят уже тысячи лет. Тихо. Ладонь легла на лицо, закрывая рот, а холодный нос уткнулся в затылок. Ты только не кричи, хорошо? Медленно отходим к тоннелю. Резких движений не делай. Ирина закивала и послушно начала отступать следом. Гор всё ещё крепко обнимал её и буквально тащил за собой. Тоскливые вздохи раздавались всё чаще. Шаги приближались. Они звучали ближе и ближе, но свет бьющегося пламени не выхватывал из темноты ничего, только воздух дрожал всё сильнее. казалось от такой жары камни должны потечь, а кожа расплавится, но пока даже ожогов не было. Они шаг за шагом отступали, вцепившись друг в друга, пока не видим конь незамер совсем рядом, и в полнейшей тишине раздался высокий печальный вздох. Слишком близко. Первым не выдержал Гор, подхватив Ерину на руки, он в один прыжок оказался в туннеле. И нырнул в него. В узком коридоре было ещё жарче. Воздух обжигал грудь. Ирина спрятала лицо в шее колдуна, который нёсся вперёд, пытаясь убежать от невидимой опасности. Казалось, что ему удастся, но впереди раздался такой же громкий вздох, заставивший кровь заледенеть в жилах. Они были в ловушке. Гор резко развернулся, накрыла ладонью её затылок, не давая поднять голову. Было чего прятаться. Новая волна сухого раскалённого воздуха заставила Ерину вцепиться в горло, до того было горячо. Они и жарится заживо. Внезапно объятия оражались. Колдун поставил её на ноги, но отстраниться она ему не дала, вцепилась в плечи, уже догадываясь, что он скажет. Нет. Послушай. Он говорил не громко и не терпиливо. Я выдохзал. Это чтобы оно не было успокоиться должно. Ты переждёшь и двинешься дальше. Иди осторожнее. Наверняка должен быть путь наверх. Необходимо только его найти. Воды у тебя достаточно. Если не сможешь выбраться, попробуй отыскать границу магического барьера. А жарели начнут действовать. Ты позовёшь нечисть на помощь. Уезжай отсюда. Бери своего деда и уезжай. Здесь опасно. Только не волхownik. Нечего тебе там делать. Ты погибнешь. А так мы погибнем оба. В его голосе прорезалось раздражение. Горба пытался вырваться, но Ирина держала крепко, откуда только силы взялись. Они в любом случае погибнут оба. Он сейчас, а на чуть позже, потому что ни за что ей не выбраться из подземелий в одиночку. У нас нет выхода, мягко шепнул он. Прикосновение пересохшей губ к албу заставило Ирину стиснуть пальцы так, что ткань рубашки затрещала. Иногда приходится чем-то жертвовать или кем-то. А если не подействует, что ещё можно сказать? Как убедить Она не справится одна. Никогда не справлялась. Горний должен умирать. У него есть дело. Если она убьёт нас обоих, пока не попробуем, не узнаем. Очередной тяжёлый вздох невидимого из Палина принёс такую волну жара, что Ерине показалось, будто её головой в костёр сунули. Она только на миг отвлеклась, а Гор отцепил от себя её руки и выступил вперёд. Даже меч из ножен не вынул. Она ничего не могла сделать. Никогда. Нежку не отговорила от побега. Матушке была обузой, не убедила, не помогла. И сейчас была бесполезной, только смотрела в спину гора, смаргивая слёзы и задыхаясь от жара. Зрение расплывалось, внезапно пылающая марева всколыхнула в воздух, боль резанула по глазам, РЖД странные видения. Колдун стал выше и шире в плечах. Он уходил медленно, словно против воли. А её душили рыдания и бесконечная невыносимая тоска. Ты не пойдёшь один. Ирина слышала слова со стороны, голос чужой, ниже, мягче. В нём звенел жгучий ужас. Ты ничего не сможешь сделать. Голос чужака звучал отстранённо и равнодушно. Он даже не обернулся. Черы не действуют. Пришло время Климков. Это мы посмотрим. Мы ещё посмотрим. Дышать стало невозможно. Колдовское марево сдавило горло, но Ирина ощущала боль от голосками, пребывая во власти видения. Руки чужие, ухоженные и перепачканные в чём-то напоминающем янтарь. только ещё не застывший обхватили кенжал с серебряной рукоятью на пальце сверкнул перстень с крупным медовым камнем и тут же вспыхнул обогревшись кровью из рассечённой ладони так просто видение не отпускало но теперь Ирина знала что делать горы ещё не дошёл до выхода а она уже бросилась следом Пальцы с силой вцепились в ожерелье, наплевав на сухие ветки, которые сейчас казались шипами. Пусть она не может его снять, пусть магии нет, это ей на руку. Ожерелье не желало расставаться даже с одним кусочком янтаря. Но какое ей до этого дело? Она тоже не желает расставаться с гором. Ни за что. Нужна магия. Не просто связь с ожерельем. а настоящее, способное разрушить древние чары, которыми неизвестные люди наполнили свои гробницы. Гор! отчаянно вскрикнула Ирина, пытаясь вцепиться в него и одновременно кинуть окровавленный камешек в зал, где таскливо вздыхало невидимое существо, расстроенное тем, что незваные гости ещё барахтаются вместо того, чтобы принять свою судьбу. К чести своей колдун мигом сообразил, что она хочет сделать, только совершить задуманное и не дал. Куда? Зарычав, он хватанул Ерину поперёк живота. Чокнутый, выхватил нож, лезвие вспороло запястье, щедро окропив янтарь кровью. В её видении этого оказалось достаточно, чтобы пробудить силу, но сейчас Искры внутри камни едва теплелись, однако Колдуну хватило и этого. Он швырнул янтарный в середину зала и что-то заорал. Слова заклинания потонули в низком гуле, их Ирина не услышала, уши заложила. Очередной вздох сменился рёвом, когда из сверкнувшего камешка вырывался столб синего пламени. Гор ревком подхватил её и кинулся вперёд, но не к очередному ходу. Этот склеп отличался от остальных, из него вёл ещё один путь пролом в стене, словно кто-то проковырял дыру и забыл заделать. Гор кричал что-то, Ирина не разбирала слов. Таким чудовищно громким был вой невидимки. Пламя не стихало, а потом стало не до этого. И её немилосердно пихнули в лаз, хотя он был узким. Сперва показалось, она застрянет, но желание жить творит чудеса. Ирина барахталась и ползла, едва дыша от жара. Хотелось оглянуться, проверить, последовал ли Гор за ней, но повернуть голову в такой тесноте не вышло. Лаз был коротким, резко уходил вниз. В гуore бегства чудилось, будто она только нырнула в кросинную нару, как-то расширилась и превратилась в глубокую медвежью берлогу. Не ожидав этого, Ирина покатилась вниз, с трудом успела выставить локти, чтобы не удариться животом. Боли не было. Упала она не на камне, а на слежавшуюся землю. Гор слова хранителям приземлился следом Ну, продохнуть не дал. Тут же вскочил, потянув её за собой. Быстро. Они успели одолеть только половину пути, как за спиной загрохотало, затрещало, земля посыпалась на голову. Что бы ни творилось в склепе, их спасительный путь рушился. В этот раз Ирина первой дёрнула колдуна за руку, улепив твое со всех ног. И с хода в другой стороне норы пробивался слабый свет. «Не успеют, не успеют, не успеют!» Земля смыкалась прямо за спиной. Гор толкнул её, и в очередной лаз Ирина буквально влетела, не удержавшись на ногах. Гладкий каменный пол вышиб дух, а сверху рухнул колдун, накрывая её собой. Ах, тяжёлый, он был, словно потолок уже сам кнулся, став могильной плитой. Сейчас их засыплет. Грохот прокатился по подземелью и стих, а тяжесть та самая смертельная всё не приходила. Горна дырвна дышал прямо в затылок и не шевелился. Ерины сама двинуться боялась. Сердце бухало в груди и, наровя выпрогнуть тело, ломило, будто по нему ботогами прошлись. Как хорошо, что ты не книжна какая-нибудь. Шёпот был горячим, но после той души губки, из которой они только что чудом спаслись, ощущался словно прохладный ветер в жаркий день. "Почему?" тихо отозвалась Ирина, забыв про смущение. "Я представил, как бы ты везла его в обморок падала, а я бы тебя тащил". Горх выхмыкнул и закашлялся, прижимаясь к ней крепче всем телом. Вот теперь Ирина покраснела и дёрнулась, пытаясь выбраться. Надо сказать, выпустили её без лишних вопросов. Руки как резало, больше всего левую ладонь, которая она о твоё о вологентарио ожерелье. Шею жгло и щипало, голова. Проще было сказать, что не болело. Ну как же хорошо просто чувствовать на коже прохладный воздух. Гор пахожи и сам наслаждался. Он перекатился на спину и хрипло дышал, разглядывая высокие субот. Очередной тоннель, куда они ввалились, был гораздо шире тех крысиных нор, которыми приходилось удирать. Он простирался над головой в половину высоты древних склепов. Даже сядь Ирина гору на плечи до потолка всё равно не достала бы. Облицовка тоже была другой. Никаких загадочных закорючек на светлом гладком камне, только сверкающие в неверном пламени серебристые прожилки. Красиво, но виделась в работе непонятная небрежность, словно мастера бросили её на середине, не стали подгонять плиты друг к другу. Некоторые лежали криво, а ближе к тому месту, где случился обвал, и вовсе отсутствовали. У тебя шея в крови. Гор, приподнявшись на локте, наблюдал за ней с тревогой. Он выглядел измученным, грудь до сих пор тяжело вздымалась, но Ирине наверняка было не лучше. Мокрая, замурзанная, в грязи. Одежда её изодрана, плащ слетел во время бегства. и лежал сейчас под завалами. Хорошо, Горюн, камень удалось сохранить. Иначе сидели бы они в потёмках. Ирина осторожно оттянула потяжелевший ворот, пальцы в миг стали липкими, а боль вернулась. Пока она пыталась оторвать янтарь, ожерелье сопротивлялось. Ветки, судя по глубоким царапинам, просто изрезали шею. "Жить буду", вздохнула она. «Ты лучше скажи, что это было за заклинание? Чем ты кинул?» Горох мыкнул и с трудом привалился к стене, вытянув ноги. Обычная иллюзия. Морок. На большие сил не хватило. «Я вообще не понимаю, почему получилось?» «Так кровь...» Колдун так на неё глянул, словно Ирина сказала какую-то несусветную глупость. «Наверное, так и было...» Но она ведь видела, как вспыхнул огнём янтарь в чужих руках. Помнишь про магический барьер? Пробить его можно, только если себя в жертву принести. Пара капель крови дело не поможет. Гор слабо закашлялся и ухватился за плечо, как делал раньше, когда беспокоила рана. Но я видела... Он устал и отмахнулся. Потом. Получилось и получилось. Пока бесполезно играть в угадайку. Да вы лучше посмотрим, куда нас занесло. Хотя нет. Покажи-ка руки. Ирина протянула изодранные ладони, по желанию немедленно спрятать их за спину было велико. Но сделала она так. Колдун посмотрел с насмешкой, а сейчас этот взгляд она не готова вынести. Руки были грязными, кровь уже подсыхала, бралась коркой. Болело не без этого, но боль Была наименьшая из бед. «Плохо». Гор покачал головой и потянулся за чудом, удержавшийся на поясе в флешке. Ирина мигом убрала руки. «Нельзя тратить драгоценную травяную настойку на царапины, когда от жажды дерёт горло. Это их единственная вода». «Не глупи. Хочешь заражения? Воды же мало». Горхом урызгнул на неё и протянул фляжку. "Пей", велел он. "Потом займёмся твоими боевыми ранами". Нили нажидничала, цыдела маленькими глоточками. Настойка была горьковатой и холодной, поджаривающее заклятие в легкие коснулось. Напит себе вволю, а остатки поплескать на лицо. Но позволить себе можно было от силы пару глотков. Между тем Горни терял время не даром. Пока она разрывалась между жадностью и жаждой, он поднялся и теперь стоял в десяти шагах от очередного провала, ведущего в неизвестность. "Хейть бы не очередной склеп. Допивай", хрипло сказал Колдун, даже не обернувшись. Стоял он, тяжело привалившись плечом к стене, так, будто вот-вот сползёт на землю. Даже в полумраке было видно, как мёртвой хваткой вцепились в камень пальцы. Горло удавкой захлестнул ужас. Неужели впереди их ждёт очередная древняя ловушка? Но вода заикнулась Ирина. Допивай, сдавленно повторил Гор. Тут воды хватит.